Глава двадцатая. Верховный. Новое сердце билось ровно, но все равно ощущалось не так. Верховный с трудом удерживался, чтобы не прижимать руку к груди, снова слушая стук этого чужого сердца. Кровь на одеждах осталась, и нующая боль там внутри, и страх, что вот сейчас грудь разойдется и сердце вывалится на землю или в подставленные ладони Верховного. Это будет правильным. Его собственное сердце лежало на золотом блюде перед каменным ликом божества. Божество к подношению осталось равнодушно, впрочем, как и всегда. А Верховный? Он плохо помнил, как спустился вниз, верно, удержавшись на ногах еще одним чудом, или, что вероятнее, заботами помощников и уже в паланкине, который, медленно покачиваясь, плыл над человеческой толпой, очнулся, и закашлялся, и вырвало его кровью. Впрочем, это нисколько не смутило Яотла, который, стянув плащ, вытер рот Верховного, а после подал воды. — Вы живы? — сказал он. — И это хорошо. — Хорошо или нет? Сердце ныло, ему было тесно. Тот человек, он был огромен, а Верховный годы сушили плоть, и теперь ребра давили на сердце, а сердце норовило раздвинуть их. — Как вы себя чувствуете? Говорить можете? — Могу, — с запинкой произнес Верховный. — Дышите, считайте и дышите. Его руки перехватили. «Со мной вместе! Вдох и выдох!» Он ведь как-то дышал и без этой вот ненужной помощи. Или вдох глубокий, болезненный, отзывающийся где-то внутри, где жили легкие. И выдох такой же, но жжение в груди стихло. И в целом стало легче. «Благодарю!» сказал Верховный, окончательно взяв себя в руки. Йоутл молча склонил голову и протянул флягу. «Вода!» Вода была теплой и тухловатой. Верно, не обновлялась давно, но Верховный был благодарен и за такую. Вода проливалась внутрь тела, даруя успокоение. И к тому моменту, когда Паланкин прибыл к храму, он окончательно успокоился». Одежды лучше вовсе снять, — тихо произнес Яотул. Нагота естественно, а вот... Окровавленные, испачканные рвоты одежды будут неуместны, ибо найдутся те, кто узрит не чудо, а эту вот кровь и остатки рвоты. Пусть нагота. Верховный не стыдился тела, сколь бы слабым и дряхлым оно ни было. Из паланкина... Он выбрался, опершись на руку Яотла. И стоял, позволяя людям разглядывать себя. Не стоило обманываться. Не он привлекает их, но розовый след, что змеей пролег на груди. Хотя за время пути шрам стал тоньше, меньше. Еще немного и вовсе исчезнет он. Но пока он был, и люди смотрели а потом кто-то встал на колени и дрогнула покачнулась толпа спеша склониться пусть и перед верховным который ныне стал не собой не человеком но знаком свыше а людям нравятся знаки он шел мимо них глядя на сгорбленные спины часто обнаженные смуглые и покрытые каплями пота испытывая смешанные чувства радость пожалуй Люди убедились, что боги живы и спешат поклониться не только потому, что принято, или это радость другого свойства. Верховный никогда не считал себя самолюбивым, но, выходит, ошибался. Или только ли в этом? Печаль. Они поднимутся и забудут о восторге, который испытали, о чуде и о нем тоже. А еще... Это чудо, если подумать, мало что изменило. Так обнаженным он добрался до собственных покоев, в которых его уже ждала теплая ванна, и Акти, отирая с кожи кровь и пот, смазывал ее после маслами. Становилось легче, и сил прибавилось, и дышать, дышать тоже получалось без труда. Более того, кажется, настолько хорошо Верховный себя давно не чувствовал. Он и поел с удовольствием, и поспал бы, ибо после еды стал клонить ко сну, но слуга сообщила о приходе владыки копий. Акти застыл. — Иди, мой мальчик, — разрешил ему Верховный. — Поешь и приберись, а потом... потом мне нужно будет, чтобы ты сопроводил меня в одно место. Владыка явился в праздничных одеждах, разве что головной убор из перьев снял, но золотые ленты украшали темные волосы его, как золотая краска, щеки и лоб. Снова золото, много золота. — Вы живы? — сказала, назираясь. — Я отослал его, — Верховный указал на кресло. Хороший мальчик, я благодарен вам за дар столь ценный. Раду служить, и рад, что вы живы. Я, честно, понятия не имел, что она вот так. И она действительно. Действительно. Верховный прижал руку к груди. Пусть скрытая под одеждой, но кожа отозвалась на прикосновение теплом. Она вытащила сердце из того наемника и отдала мне, и теперь оно мое. А что, кто-то не поверил? Всегда находится кто-то, кто не верит. Владыка покачал головой и подхватил из вазы горсть орешков. Я сам видел, и сейчас, и раньше, когда она вернула моего мальчика». «Но все одно это слишком, слишком, чтобы принять. Вот и люди будут искать иного объяснения, понятного». «Они ждали чуда, а когда-то случилось чудо, оказалось чересчур чудесным», — не удержался Верховный. «Именно. По городу уже идут слухи, что все это работа мага, что он создал эту...» Владыка щелкнул пальцами. «Иллюзию, и на самом деле невозможно взять сердце одного, чтобы отдать другому. К счастью, эти голоса слабы». «Пока слабы». «Пока», — согласился он и замолчал. «Я у Верховный понял, чего от него ждут. «Я назову его имя утром». Я поднимусь на вершину, и он пойдет со мной. А когда мы совершим то, что должно, и спустимся, я назову его имя». По тени, что мелькнуло в глазах владыки, Верховный понял — доволен, несказанно. И не был ли этот выбор Верховному предоставлен иллюзией? Те двое, они явно глупее, слабее и в целом не слишком к себе располагают. «Хотя, даже если так, то какая разница?» «Я рад, что вы не утратили благоразумие», — Верховный позволил себе улыбку. «Иногда ничего, кроме благоразумия, не остается. Как она?» «Устала, ушла к себе. Сочитал говорит, что расстроена, хотя все прошло неплохо». Я позабочусь, чтобы все узнали о чуде, но этого недостаточно. Совет продолжает сомневаться, но я велел скупать все зерно, которое будет, но... — Деньги? — Цены высоки и меньше не станут. Сбор урожая идет, но урожай будет скуден. — Храм присоединится к благому делу. Хранилища храма глубоки, я прикажу заполнять их. Все дары, которые могут храниться, будут храниться. Золото, золото хорошо, когда способно принести пользу. Соль нужна. — Соль? Верховный поднялся и поманил владыку копий за собой. В кабинете его царил некоторый беспорядок, впрочем, привычный и даже успокаивающий. И нужный свиток из тех новых, принесенных из хранилища, Верховный отыскал без труда. Он протянул его владыке копий, который слегка поморщился. Читать он умел, ибо происходил из рода древнего и благородного, но не любил. Воины не любят читать, даже будто бы опасаются. Верховный слышал, что есть среди них призабавное суеверие, будто излишняя грамотность лишает сил. Но признаться не больно верил. Что там? Описание прошлой катастрофы. Падающие звезды и огненный дождь? Небо, которое сотрясалось от божественного гнева, и длилось это не минуты и даже не часы. Звезды, что устремились к земле, прихватив с собой пламя разбившегося солнца. Огонь, который вспыхивал повсюду, и следом серый пепел сгоревших людей, поднявшийся к небесам. — И что? — И то, что наступили годы мрака и голода. — А при чем тут соль? — Скотину надо бить, а мясо солить. Верховный свернул свиток. — Пока она не начала дохнуть сама. — Сушенное мясо и жир могут храниться долго, может, не на десятилетия, но годы вполне. И не на всех, но хватит, чтобы пережить время мрака. Там, внизу. Верховный велел отыскать рабов, которых отправили в храм, и ныне собирался спуститься в заброшенный уже город. Изучить, понять, сколь велик этот город и скольких он может вместить. «Ничтожно мало, но ведь хоть кто-то уцелеет. Если не случится чудо, оно...» — Верховный погладил грудь. «Плохо?» — встрепенулся владыка копий. «Вам сейчас нельзя умирать». «Почему?» «Потому что тогда слухи пойдут, что она виновата в вашей смерти, так что не вздумайте». «Все хорошо». Верховный поспешил успокоить. — Умирать я точно не собираюсь. Зерно скупайте, но потихоньку, из-под воль, если кто-то узнает. Рано или поздно узнают, конечно, но все одно лучше бы позднее. Цены взлетят, начнется паника, так что потихоньку. Зерно, скот, соль, следует подумать, что еще. — Город надо восстановить, там, внизу. Следовательно, не только Верховный думал о нем. — И тоже тайно, — уточнил он. — Город... — Невелик. — Именно. — Если все пойдет так, как тут сказано, — владыка копий указал на свиток, — многие пожелают попасть в него. — Потому нужно что-то... Кто-то как-то... Верховный опустился в кресло. Сперва понять, сколько смогут там жить, не пересидеть день-другой, а именно жить. После, стрики останутся наверху, вниз должны идти те, кто молод, те, кто способен дать новую жизнь и возродить все. И ты останешься? Да. — Не боишься? — Не знаю. Верховный поглядел на руки, убедившись, что не примирещился ему золотой отлив кожи. — Боюсь боли, мучений боюсь. Я все же живой человек. А смерти, смерти нет. Я уже давно должен был умереть. Так чего уж? Владыка копий молчал. Долго. Я, признаться, презирал жрецов, полагал бесполезными, трусливыми, бестолковыми. Что ж, среди вас есть те, в ком живет дух воина. Наверное, это было лестью. Верховный поклонился благодаря за похвалу, а когда владыка ушел, он снова вернулся к бумагам, свитке, Их оказалось довольно много, частью уцелевших с тех давних времен, но все же в большинстве своем восстановленных, переписанных умелыми руками рабов. И не только слова. Он сдвинул в сторону основную гору, и какие-то упали, покатились прочь, но Верховный только чуть поморщился. «Где же... вот...» Пергамент свежий, тонко пахнет краской, и, стало быть, старый раб исполнил его просьбу. Пальцы развернули свиток. Взгляд скользнул по рисунку, который отличался от прочих. Прямые, тонкие линии, которые перекрещивались, создавая нечто с первого взгляда совершенно бестолковое. Перекрестья, какие-то завитушки, пятна, но если приглядеться... Маска, лик и тонкие иглы в него, то ли входящие, то ли исходящие. Их можно было бы принять за свет, порой рисуют его так, но капли краски на конце каждой иглы — это не невнимательность, скорее, напротив. Тот, кто создал этот рисунок, был надиво скрупулезен. А знаки, слева и справа, Увы, непонятный, и все это вместе походило на ту машину древних, которую Верховному так и не удалось оживить. Он прикрыл глаза, вызывая в памяти образ. Старик, кресло и те же иглы, Нечто иное. Оно явно сочетается с маской, как-то связано с нею, но как? — Господин? — Акти заглянул в кабинет. «Господин, вам бы отдохнуть!» «Да, несомненно», — Верховный свиток свернул. «Отдых не помешает, и позови, хотя нет, не стоит. Или все же не стоит потом». Он вышел из кабинета сам, уже не нуждаясь в опоре. Новое сердце работало исправно, и сам Верховный чувствовал себя много лучше. Поверят в это чудо? Нет, не имеет значения. Главное, что ныне у него довольно сил, чтобы заняться делами. И в первую очередь городом. Городом, о котором знают пока немногие, но и это довольно, чтобы поползли слухи. А когда все станет плохо, то о городе заговорят. Более того, многие захотят оказаться там внизу, получить шанс и будут готовы взять его силой. Это тоже стоит учесть. «Господин, я взял на себя смелость принести рыбного супа». А где помог улечься? «Он густой и сытный». «Пока. Пока Верховный может позволить себе рыбный суп. И не только он. Но скоро все изменится. Очень скоро». Рыбу тоже надо скупать и сушить. Сушёная рыба — пища рабов, но что-то подсказывало, что скоро она станет изысканным блюдом, как и рыбный суп. Мысль это не отпускала ни сейчас, ни во сне, в которой он провалился. Там, в этом сне, ему удалось сохранить на губах сладковатый вкус похлебки, щедро сдобренной молодым луком и травами». Еще сердце билось, он чувствовал его стук совершенно явно. Верховный стоял на вершине пирамиды, над головой пылало небо. Это было настолько красиво, что Верховный залюбовался, но вот к земле устремилась звезда столь яркая, что Верховный почти ослеп, но не отвёл взгляда. След звезды таял в небесах, а земля, приняв тяжесть ее, содрогнулась. «Так оно начиналось». «Маска? Нет, человек. Обыкновенный почти, разве что из золота. И Верховный точно знал, что это именно золото, а не краска, покрывающая кожу». «В тот раз метеоритный поток был довольно плотным». Большая часть его сгорела в атмосфере, но камни покрупнее уцелели. Частью удар пришелся на море. Ты можешь это остановить? Хотя нет. Как? Если бы мог, то остановил бы тогда. Тогда мне не хватило энергии. Большая часть источников была разрушена. А теперь? Теперь вы собрали ее более чем достаточно. Я чую. И чего ты хочешь? Нельзя верить. Богам ли, людям, тем, кто притворяется, что одними, что другими. Разве Верховный не сам приложил усилия, чтобы спрятать маску? Приходи, сказал человек, и мы поговорим. Снова. «Я не причиню тебе вреда, человек. Слово!» А потом исчез. Просто взял и исчез, оставив Верховного наедине с расколотым небом и воспоминаниями о гибели мира. Это было страшно, настолько, что останься у Верховного, прежнее сердце оно бы не выдержало, но новое было крепким.